Мы, воживисты, очень внимательно следим за событиями. На всей этой планете создали наблюдательную сеть еще до того, как здесь опустился первый ваш корабль. С тех пор мы ее расширяем и совершенствуем. Ни одна птичья свара, ни одно падение полпитона не ускользает от наших глаз, от моих глаз. Потому что я наблюдаю за наблюдателями, Я наблюдал и заметил, что на поиски археологической находки тратится уйма ресурсов и сил. За этим скрывается что-то важное, и мне захотелось узнать, что именно. Я послал отряд похитить ее и взорвать здание, чтобы замести следы. Мои люди справились великолепно. Преследование не должно было быть, и все-таки вы здесь. «Меня интересует и то, как вам это удалось», «Поэтому рассказывайте и побыстрей. «С удовольствием», — откликнулся я. «Мой друг Флойд и слыхом не слыхивал никакой находки, зато мне известно все. Ведь это я нашел ее первым, а затем проник сюда по ее следу. Только я могу открыть принцип ее действия, показать, какие удивительные чудеса она способна вытворять. Если отведете меня туда, где она лежит, я с удовольствием продемонстрирую ее в работе». «Почему бы и нет?» «Пойдешь со мной. Друг останется здесь в качестве гарантии. Ты не против?» Он встал и положил ладонь на рукоять грозного оружия, висевшего у него на боку. «Ну, конечно, Флойд, ты уж извини». Я повернул голову к коллеге и подмигнул левым невидимым командиру глазом. «Я знаю, ты бы охотно пошел со мной и подсобил, но, увы...» Так что жди здесь и ничего не бойся. Никто тебя не тронет. Можешь положиться на слово Джеймса Бобика Дегриза. Все будет в норме, Джим. Позаботься лучше о себе. Оставалось лишь мысленно скрестить пальцы и надеяться, что из смеси туманных и прозрачных намеков Флойд сумеет вычленить суть. Отворилась дверь. За моей спиной зашипела, залязгала, заклацала. Кресло разомкнуло оковы. Я помассировал затекшие руки и медленно, осторожно поднялся. Смертомат, злобно, полыхая оранжевыми глазками, махнул в сторону двери закопченным раструбом огнемета. Я вышел из зала за командиром Альфа-Мегой, оставив Флойда в плену у кресла, уповая, что ненадолго. Все будет зависеть от того, правильно ли Бобик Ирина расшифрует мою прощальную речь. Мы с командиром прошли по широкому коридору, украшенному портретами героев. Дружелюбно улыбаясь, спутник приподнял над кобурой пистолет, а затем позволил ему скользнуть обратно. «Если хоть словом обмолвишься о нашем разговоре, от тебя останется мокрое место. Уяснил?» «Вполне, спасибо. Не произнесу ни звука, сэр, можете на меня положиться. Только взгляну на находку и объясню принцип действия, и все». Может, я и улыбался, но в душе было мрачнее тучи. «Джим», — сказал я себе, — «ты увяз, что твой свинобраз в яме с кагалом. Прискорбно, однако, выбирать не из чего». Идти пришлось долго, я снова притомился. Я клятвенно пообещал себе уйти в длительный отпуск, как только все закончится. Если закончится. Отворилась последняя дверь, и мы вошли в лабораторию. Из тех, которые ни с чем не спутаешь». Кругом пульты, провода, скворчащие реторты и престарелые ученые мужи в белых халатах. При виде начальства они верноподданно лупили себя в грудь — это напоминало барабанную дробь — и почтительно расступались, пропуская нас к лабораторному столу. На нем все в проводах и крокодилах-тестеров возлежало творение иной расы. «Я хлопнул себя по лбу и пошатнулся»,